Четвертого века при внешнем освобождении и усилении христианства ослабляется внутренняя солидарность между частями церкви. По словам блаженного Иеронима, церковь росла от преследований, когда же перешла во власть христианских государей, то возвеличила с могуществом и богатством, но ослабела в добродетелях. Это ослабление в добродетелях, начиная с IV века, внутренно подготовляло разделение церквей. К тому же способствовала и важная внешняя перемена, происшедшая в IV веке. Тот самый государь, который освободил и возвеличил церковь могуществом и богатствами, переносит столицу империи на восток, в Византию делает из этого города единый общий центр для всего восточного христианства, чего прежде не было, и тем решительно содействует обособлению восточной церкви. Замечательно, что именно этот император, который дал христианской религии внешнее господство в мире, постарался и о том, чтобы подорвать, хотя, может быть, без ясного сознания, практическую силу церкви положив начало ее разделению на восточную и западную половину. Византия, сделавшись новым Римом для государства, скоро захотела быть новым или вторым Римом и для церкви. Уже с конца IV века является роковое соперничество византийской кафедры, представительницы восточного христианства с престолом Древнего Рима как представителя христианства западного. Но разделение церквей задерживается на несколько веков борьбою против ересей. В период этой борьбы от 4 до 9 века при ослаблении нравственной жизни в христианстве его лучшие духовные силы сосредоточиваются на христианском учении. Главным интересом становится утвердить православный догмат против покушения Ереси. Для этого дела религиозные мыслители и созерцатели Востока нуждались в помощи западных первосвященников, мужей по преимуществу твердой воли и властного действия. Таким образом, преобладание религиозного интереса ограничивало культурное и политическое соперничество церквей и поддерживало их единство. Всегда, когда люди бескорыстно служат какому-нибудь высокому интересу и всецело отдаются ему, Они вместе с тем даже помимо своей воли достигают и других полезных результатов. Так в настоящем случае господство высокого и бескорыстного интереса определить и утвердить чистую истину православия против ереси послужило вместе с тем сохранению церковного единства между Востоком и Западом. Это единство особенно имело значение тогда, когда в борьбе православия с ересью императорская власть становилась на сторону последней. Известно, что значительная часть византийских императоров покровительствовала тем или другим ересям, а некоторые выступали даже как ересиархи, Ираклий, зачинщик монофилитской ереси, Лев и Савр, родоначальник иконоборчества. Между тем, византийская иерархия находилась в постоянной зависимости от императоров. Основания, на которых Константинополь сделался центром восточных церквей, не имели религиозного характера. В Византии не было апостольской кафедры, и она не только не могла соперничать с патриаршами престолами Александрии и Антиохии, но не имела даже и второстепенного иерархического значения, будучи подчинена Эфесу как своей митрополии. Все преимущество царьградских архиереев над другими епископами Востока заключалось в том, что по императорской воле их город был столицей империи. Сначала проистекавшее отсюда преимущество было только преимущество факта, а не права. Ибо и после перенесения столицы в Константинополь епископ этого города долгое время сохранял свое иерархическое подчинение эфесскому митрополиту. Когда же впоследствии на втором и окончательно на четвертом Вселенском соборе восточные епископы захотели узаконить фактическое преобладание константинопольского архиерея, то и они не могли привести для этого никакого другого основания, кроме того, что Константинополь есть царствующий град. Когда, таким образом, и основание первенства византийских иерархов имело чисто политический характер, и сами они находились вполне в руках светской власти, то понятно, что на Константинопольском престоле Иоанн Златоустый должен был погибнуть. И случалось, что в течение целых десятилетий к ряду этот престол бывал занят еретиками. Но давлению светской власти также подвергались, хотя и в меньшей степени, и остальные великие церкви Востока, находившиеся под властью Византийской империи и отказавшиеся от своего иерархического значения в пользу архиерея царствующего града. Таким образом, мы видим, что во время господства монофилитской ереси в империи при Ираклии и Константе не только византийская кафедра была занята целым рядом патриархов, державшихся этой ереси, Сергей, Пир, Павел, Петр, Феодор, но и вся почти высшая иерархия Восточной Церкви состояла из еретиков монофилитов И впоследствии в эпоху иконоборчества, по свидетельствам того времени, Александрийские и Антиохийские патриархи могли подать решительный голос против императорской ереси только потому, что уже не были подвластны Византии, находясь под владычеством арабов-мусульман. При таком положении дело понятно, что люди, которым интерес православия был дороже всего, высоко ценили значение того иерархического центра, который сохранял свою независимость от еретиков-императоров и вместе с религиозными преимуществами верховной апостольской кафедры, пользовался выгодами самостоятельного внешнего положения. Все вожди православия на Востоке в борьбе с ересями, от святого Афанасия Великого, гонимого Арианами, до святого Феодора Студита, гонимого иконоборцами, обращали свои взоры на Запад, искали и находили в православном Риме защиту и опору. Важное значение имел уже тот факт, что за весь этот период догматической борьбы Римский престол за единственным и то весьма сомнительным исключением папы Онория никогда не был занят еретиком. Понятно поэтому, что величайшие учители Восточной Церкви и целые вселенские соборы в самых сильных выражениях утверждали высокое значение и авторитет Римского престола. С другой стороны, и Рим нуждался в духовных силах Востока. Православный и независимый, но окруженный германским варварством, он скоро оскудел умственным образованием. Так что во второй половине VII века, по свидетельству папы Агафона, в римской церкви трудно было иметь двух или трех ученых-клириков, искусных в диалектике. Таким образом, Рим, в борьбе с ересью, что и для него было тогда главным интересом, не мог обойтись без помощи греческих богословов. Кроме того, христианский Запад чувствовал потребность уравновесить практическое направление Рима аскетизмом и мистикой восточного монашества, которого влияние на западную церковь тех времен не подлежит сомнению. В свою очередь, восточные монахи, ревнители православия, часто гонимые светским правительством и подвластную ему византийскую иерархией, являлись ревностными приверженцами Рима, в котором они видели центр самостоятельной духовной власти. Таким образом, в эту славную эпоху духовные силы Восточной и Западной Церкви, соединенные в общем интересе, утверждении православного догмата и направленные против общего врага ереси находились постоянно в положительном взаимодействии между собою и восполняли друг друга. Практически Рим давал убежище религиозным мыслителям Греции, и восточные богословы опирались на авторитет латинских первосвященников. Римские легаты председательствовали на греческих соборах, и восточные монахи выступали союзниками западных иерархов. С IX века положение решительно изменяется. Когда еретическое движение завершило свой круг, когда основной догмат православного христианства совокупными усилиями Востока и Запада, Богословской мысли и иерархического авторитета соборов и пап был точно определен и окончательно утвержден. И Византия, бывшая по очереди игралищем всех ересей, отпраздновала, наконец, торжество православия. Духовная связь ее с западную церковью теряет свою главную основу и порывается. Догматический интерес православия, важнейший интерес для греческих христиан, нашедший свое удовлетворение в определении семи вселенских соборов и нетревожимой более новыми ересями, не нуждается уже в авторитетной поддержке Рима и дает полный простор национальной вражде и иерархическому соперничеству. С другой стороны, После того, как германские варвары окончательно покорены католичеством, и главный вождь их получает в Риме императорскую корону, полагаются основы новой западной цивилизации и самостоятельного образования, делающего христианский Запад независимым от христианского Востока. Прежнее, общее дело их, утверждение догмата покончено. Единство высшего интереса исчезает. Неиздерживаемые более этим высшим единством антагонизм и соперничество получают преобладание и совершается разделение церквей. Не имею в виду рассказывать здесь, как совершилось это разделение, печальную историю Фоти и Керулария, Оставляя пока в стороне и вопрос о том, кто более был виновен в этом деле, Византия или Рим, я ограничусь указанием, что некоторые доли вины была и на той, и на другой стороне. Христианский Восток, правый в своем постоянном благочестии, правый в своей непоколебимой преданности отеческой святыни православия, к несчастью забывал при этом, что отеческая святыня церкви, За которую он так стоял, есть лишь основание и начаток дела Божие, и что если всегда думать только об одном начале, смотреть только назад, то цель дела останется недостижимую и совсем исчезает из виду. Ревниво оберегая основу церкви, священное предание, православный Восток не хотел ничего созидать на этой основе. В этом он был неправ святыни предания есть первое и важнейшие в церкви, но нельзя на этом остановиться. Нужна крепкая ограда, нужна свободная вершина. Ограда церкви — это стройная, организованная и объединенная церковная власть, а вершина церкви — есть свобода духовной жизни. Об этой вершине забыла и римская церковь. Если Восток всецело отдался охранению священных начатков Царства Божия, то Рим по своему практическому характеру прежде всего поставил заботу о средствах к достижению Царства Божия на земле. Первое и главнейшее средство или условие для этого есть единство духовной власти. И вот Рим всю свою душу полагает в дело объединения и усиления духовной власти. Такой задачей соответствовала особенность римского гения. По отличительному своему историческому характеру, христианский Рим был то же, что и Рим языческий, представляя собою, как и тот, начало воли или практического разума, объективно выражающегося как закон и власть. Но это начало в язычестве пустое и бессодержательное, и вследствие этого, воплотившееся под конец в бессмысленном произволе цезаризма, от христианства получает полноту содержания и применяется к делу Божию на земле. Христианский Рим, обладая такой же энергией властной человеческой воли, как и Рим языческий, прилагает всю эту силу к утверждению церкви, и созиданию всемирной теократии, всюду выступая своим властительным решением и неуклонным действием. В таком характере и направлении заключалась и великая сила Рима, и великая опасность для него. Опасность в заботах о власти, как главном средстве или условии дела Божия на земле. Забыть о цели этого дела и незаметно поставить средства на место цели, забывая, что духовная власть есть лишь способ подготовить и привести человечество к Царству Божию, в котором уже нет никакой власти и никакого господства. Если созерцательный Восток грешил тем, что вовсе не думал о практических средствах и условиях к свершению дела Божьего на земле, то практический Запад — также ошибался, думая об этих средствах прежде и больше всего, и превращая их в цель своей деятельности. Христианство не есть только предмет отвлеченного созерцания, но также и не дело одной практики. Но главная беда была не в том, что христианский Восток был слишком созерцателен, а Запад слишком практичен а в том, что у них обоих было недостаточно христианской любви. При оскудении любви исчезло взаимное понимание, возможность познать и верно оценить свои относительные достоинства и слабости, и, следовательно, исчезла возможность взаимно помогать и восполнять друг друга, сохраняя целость Вселенской Церкви. Православный Восток основательно гордится своей твердостью в вере. Но, по словам величайшего учителя веры, «Если я имею всякое познание и всю веру, так, чтобы и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Церковь Западная славится многими делами и самоотверженными трудами во всем мире. Но тот же апостол, Пачи всех потрудившейся, свидетельствует, если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Во взаимных отношениях восточной и западной церкви, начиная с девятого века, можно найти с обеих сторон все, кроме той любви которая долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего. Воистину, если бы и в Риме, и в Византии не искали своего, то разделение церквей не совершилось бы. Настоящая, коренная причина всех дел человеческих, малых и больших, частных и всемирно исторических, есть человеческая воля. И в настоящем случае, каковы бы ни были видимые поводы и способствующие обстоятельства для разделения церквей, оно окончательно могло произойти только потому, что и с восточной, и с западной страны крепко хотели покончить друг с другом. Важнее всего в этом деле был факт глубоко внутренней вражды между церковными людьми Востока и Запада. Было желание разрыва и разрыв совершился. Настоящая его причина невольно высказывается в постановлении Константинопольского синода, произнесшего в 1054 году анафему на папских легатов и на всю западную церковь. «Некоторые нечестивые люди», — говорится в этом постановлении, «некоторые нечестивые люди», пришли из тьмы Запада в царство благочестия и всей Богом хранимый град, из коего, как из источника, истекают воды чистого учения до концов земли. Действительное нечестие римских легатов состояло в том, что они пришли с Запада. Настоящую причиной разрыва было не филиокуэ и не опреснаки, а древний культурно-политический антагонизм Востока и Запада, снова возгоревшийся с упадком христианского начала, упразднявшего их вражду. После решительного разделения церквей, односторонности, византизма и латинства, лишенные и сдерживающих влияний церковного общения, развиваются во всей своей исключительности. С XI века Вместо единого во Христе человечества, история опять имеет дело с одиноким Востоком и одиноким Западом. Одиночество пагубное для обоих. В то время как уединившаяся в своем самодовольном благочестии Византия разделяла свою духовную жизнь между мистическим созерцанием в монастырях и диалектическими словопрениями богословских школ, и, потеряв всякую практическую силу действия и сопротивления, отдавалась во власть чуждой силы ислама. Одинокий Запад в своей тревожной деятельности давал исключительное и напряженное развитие тому человеческому римскому началу, которое легло в его основу. В силу этой исключительности и напряженности Хотя человеческая самодеятельность на Западе применяется прежде всего к делу Божию в католической церкви, но само это дело Божие, вселенская теократия, понимается преимущественно с внешней и формальной стороны. Авторитет духовной власти связывается с материальным могуществом, и внутренняя религиозная правда подчиняется узким и жестким формам юридического закона вызывающим неудовлетворение и протест. Несостоятельность христианского действия возбуждает здесь и оправдывает антихристианскую мысль. Как одинокая религиозная созерцательность восточного православия оказалась беспомощной перед живою силою чуждой веры, так точно одинокая религиозная деятельность западного католичества была бессильную перед мыслящим неверием. Святыня Божией Церкви сохранилась в обеих распавшихся половинах христианского мира, но проведение этой святыни в жизнь самого человечества при разделении его сил оказалось или парализованным, или извращенным. Благочестивый квиетизм Византии, неподдержанный властной энергией Рима, отдал христианский Восток под власть антихристианской религии. Ревнивое властолюбие и деятельная сила Рима, лишенные смягчающих и возвышающих влияние восточного созерцания, не сумели охранить христианский Запад от ложных идей антихристианского просвещения.